Рука легла на шар, и я очутился в терминале. Наконец-то. А теперь максимально быстро покупаем то, что нам нужно. Надеюсь, мне хватит очков достижений. Остальное докупят мои коллеги. Что тут у нас предлагается на выбор? Добро пожаловать в терминал номер 1371. Ваши очки достижений 452. Выберите доступную категорию. 1. Оружие, 2. Броня, 3. Аптечка. 4 эксклюзив. Эксклюзив открыт, и очков достижений много. Отлично, сработал мой план по влиянию на выживаемость людей и их готовность убивать зомби. Не знаю, сколько из четырехсот с половиной очков я получил за свое объявление, но точно не меньше, чем за убийство всех зомби за это время. А иначе такого количества я бы просто-напросто не получил. Эксклюзив, что ты мне предложишь? Так... О, даже холодное оружие есть. Это редкость. Клинок, светящийся при приближении зомби, например. И какой-то взрывной топор с установленной хренью на обухе. Взрывчатка? Любопытно, но спасибо, не надо. Ха, алмазная нить. Такой не задушить, и много чего нехорошего сделать можно, если уметь. Это интересно, но 100 ОД дорого. С алмазной нитью я был знаком. Это высокопрочная нить из металла, длиной в полтора метра. На ее концах есть ручки, за которые удобно держаться. На обеих есть кнопка. Нажмешь на одну, и по нити побежит заряд тока, способный быка завалить. Нажмешь на вторую, нить завибрирует так, что разрежет даже камень в мгновение ока. Стоит лишь потянуть на себя. Но оружие может и владельцу повредить, поэтому с ним нужно быть аккуратным. В будущем, возможно, возьму себе. Во сне я с такой уже управлялся пару раз. А дальше то, ради чего я сюда зашел. Огнестрел. Всего два образца вооружения, и один из них точно будет моим. Почти уверен в том, что если у меня будет больше воды, откроются и другие артефакты. Из доступного был подобный произведению искусства пистолет-пулемет Томпсона с золотой рукояткой для стрельбы, украшенной резьбой и имеющий классные свойства, скромно указанное в конце описания. Каждый десятый патрон автоматически становится ультрапробивным и имеет увеличенную проникающую силу в четверо, превышающую мощность обычного патрона. Как это работает? Не уверен до конца, но уникальное оружие – это уникальное оружие, что не разбирается, не чистится и не изменяется. Максимум можно купленные в терминале аксессуары вроде прицела и прочих прелестей докупить и поставить. В снах эти особые свойства оружия кто-то называл магией, кто-то технологией будущего. Я же не слишком заморачивался по этому поводу. Работает и слава богу. Видел, как другие пытались и сам пробовал разобрать уникальное оружие в снах. Но там все совершенно иначе внутри устроено. По сути, в корпус известного образца оружия запихнули совершенно иной механизм, настроенный под указанные в справке свойства. Ну а если вас, как и меня в свое время, мучает вопрос чистки, калибровки оружия, то ответ прост – терминал. Подошел, вложил в шар, вытащил через 5 секунд обратно. Пахнет, как будто только с завода. Поэтому Томпсон мне интересен, но на все денег не хватит. И я немного не то свойство ищу. А вот второй вариант мне намного больше по душе. Дробовик Вепер 12 молот. Корпус напоминает модель Калашникова прицельная дальность до 100 метров. Автоматическая перезарядка, магазин на 8 патронов. Сильная отдача, но возможность апгрейда. Установки коллиматорного прицела, дульного тормоза компенсатора, складного приклада и многое другое. Это отдельно указано, а значит, те части можно и разобрать. Еще, если говорить о свойстве терминала, стоит отметить, что улучшение оружия путем установки дополнительного оборудования или замена базового возможно и в терминале. Стоить это будет одну единицу ОД за одно изменение. Ну, согласитесь, для человека, что слабо во всем этом разбирается, неплохое свойство. Дополнительное оборудование можно найти во вкладке «Оружие». Перечни свойств отличаются, так же, как и наличие доступных боеприпасов и модели оружия от терминала к терминалу. Если же говорить о моем Вепре, то его отличительная особенность – это появление боеприпасов в магазине. Каждый час – один патрон но не больше восьми, по емкости магазина. Впрочем, я уже давно научился решать этот вопрос. Банально разряжаем магазин, и вот у нас фабрика, создающая 24 патрона в сутки. Правда, стрелять из него придется намного чаще, поэтому еще 24 патрона докупаю сразу. И заодно беру в разделе брони портупею патронтаж на пояс. Все дальше по плану. Я и так почти 20 секунд потратил на беглый просмотр возможных вариантов для покупки. Эксклюзив потребовал с меня 250 ОД. Если бы я просто покупал дробовик. Так, фильтр. Ну вот, от 35 до 65. Но у них нет перезарядки каждый час. Больше такого я нигде не встречу. На долгой перспективе в любом случае отобьется. Плюс портупея, плюс патроны. Сразу беру патроны на ГЛОК, еще один пистолет, три комплекта военной униформы первого попавшегося образца летняя норвежская, хорошо, что не зимняя, и два волшебных снадобья. У меня после покупки эксклюзива и патронов с патронташем осталось 183 ОД. После одежды 153, минус 25 за глок, минус 100 за два зелья, очиститель организма, и 280 патронов. Все, я пустой. Выхожу из терминала и тут же вскидываю дробовик, вступая в схватку и помогая соратникам отбиться от десятка тварей, что уже практически дошли до нашей уютной кафешки. Патроны остались лишь у главы службы безопасности лайнера, и он меткими выстрелами вырубал одного за другим. Наталья и Роберта уже готовились встретить тех, кто добежит с стульями, когда мой залп прошил башку зомби. Следующий. И не задерживаемся. Я отстрелял бонусную обойму, что шла в придачу к оружию, и кинул коробку с патронами Роберта. Зомби временно закончились. Настало время перезарядиться. «Движение справа!» — крикнула Наталья за мгновение до того, как положить руку на шар. И я сразу же сместился, продолжая всаживать патрон за патроном в магазин дробовика. Брэх! Кричал зомби, уже почти добежав до меня. С радостью во взгляде он готовился схватить меня своими грязными ручонками за шею, но... Щелк-щелк. Оружие уже готово к работе. Дуло выросло прямо перед лбом твари, и я тут же выстрелил, ощущая невероятной силы отдачу. Чуть плечо не повредил. Не успел тело к выстрелу приготовить. Бывает. Двинулся к краю кафешки, к противоположному борту, и, выглянув за угол, еще раз разрядил дробовик. Довольно молодая блондинка-зомби, ставшая жертвой какого-то выжившего весельчака. Он надел на нее спасательный круг и прицепил его веревкой к дверной ручке. Мозгов, чтобы снять его, ей не хватило. Вот и бегала в радиусе метра от двери в помещении для персонала. Это я уже после выстрела понял, что угроза она не представляла. Мы перезаряжались, одежду и зелье от заразы положили в сумку и крепко привязали ее, закрыли, чтобы ничего не выпало в океан. Идут трое, заметил Роберта, когда Наталья отлипла с покупками от терминала. Вот и чего сюда прутся! Раздраженно сплюнул наш четвертый стрелок и вытащил из-за уха сигарету. Свет терминала привлекает. Когда других раздражителей нет, они будут стремиться сюда, ответил я. Поэтому, когда все побываем в терминале и зачистим, забаррикадируем ближайшие проходы, двое лезут наверх, двое дежурят, отстреливают случайных попутчиков. Я точно остаюсь. С вас организовать спуск других бойцов, что убивали зомби. Будем покупать обмундирование, боеприпасы, оружие, аптечки и зелье. Зелий нам нужно 16 только для уже спасенных. Это много. Потом аптечки понадобятся этим же людям. Но мы их не бросим. Каждый человек на счету. И будет таких еще больше, поэтому придется большую часть ОД направить на покупки спасительных аптечек и очистителей. Там не все могут стать воинами. Подумав, подобрал слово Ферганда. Нам и не надо. Когда усталые воины возвращаются из битвы, сил позаботиться о ранах, голоде и грязи может и не оказаться. Всегда есть фронт с передовиками и тыл. Каждому найдем применение. Опять же, таскать добычу и груз, мастерить что-то. Это все можно поручить им, пока ты оттачиваешь навык сражения топором против зомби. Уж лучше алибарду. Я тоже возьму такую, как у вас. Он закончил перезаряжать магазины Глока и взял на прицел первого из троицы. «Нет, Алибарда, я успела посмотреть», — подсказала ему Наталья. «А что есть?» «Дабы не тратить время», — задал он ей вопрос, ответа на который я не услышал, так как отошел проверить, что происходит по ту сторону кафе. «Так, давайте соорудим площадку для боя. Нам бы здесь в целом организовать постоянную оборону и дежурство. Место отличное, опять же с терминалом». Стал я прикидывать, как можно использовать все то, что оказалось у нас под рукой.